Память святого пророка Агея. Святой пророк Агей происходил из колена Левиина и родился в плену в Вавилонском. Еще будучи в юношеском возрасте, он возвратился из Вавилонова в Иерусалим и пророчествовал здесь со святым пророком Захарией 36 лет. Оба они жили за 500 слишком лет до воплощения Христова. Святой Агей был современником построения второго Иерусалимского храма, воздвигнутого на месте первого, Соломонового. Построение этого храма было предпринято по возвращении из плена Вавилонского Зоровавелем, предводителем иудеев, отпущенных на родину царем персидским Киром, который назначил его правителем иудеи. Сооружение храма было сопряжено с большими трудностями, ибо этому препятствовали самаряне, участие которых в построении храма было отклонено иудеями, желавшими сохранить чистоту и неприкосновенность богослужения от всего нечистого языческого. Самаряне подкупили начальников некоторых персидских областей и текли Виталина иудеев пред дворцом персидским. Но главным препятствием к успешному сооружению храма было то, что прежнее горячее усердие иудеев охладело, они устремили свою деятельность на другое, занялись строением и украшением собственных домов, полагая, что еще не приспело время строить дом Божий, представляли они и иные предлоги для оправданий своей беспечности». И вот в это время посылает Господь к иудеям пророка Агея с обличением и угрозами, а также и обещанием высшей помощи и славным пророчеством о превосходстве и величии второго храма пред первым. С помощью Божьей и при содействии пророков Агея и Захарии Зарававель преодолел козни врагов и бездеятельность иудеев. И храм, начатый в 520 году до Рождества Христова, был окончен в 516 году, в шестое лето правления царя персидского Дария. «Руки Заравеля, — сказал Господь через пророка, — положили основание дому сему. Его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Всех речей пророка Агея, относящихся к сооружению храма, четыре. В них пророк... Возбуждает иудеев к строению обличением их беспечности и нерадения о Доме Божьем и указанием безуспешности от этого в их делах, бесплодия земли и других наказаний Божьих. Он возбуждал их также безопасностью и благовременностью строения, уверением присутствия и покровительства Божия в этом деле, величием и превосходством нового храма, необходимостью его для них и обещанием им благословения Божие за исполнение воли Господа. Величественно изображает пророк будущую славу этого храма и утверждение незыблемого царства на земле, царства Христова. Так говорит Господь Саваоф, «Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, морю и суши, и потрясу все надры, и придет желаемый всеми народами». «И наполню дом этот славой», — говорит Господь Саваоф. «Мое серебро и мое золото», — говорит Господь Саваоф. «Слава последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир». И еще было слово Господне к пророку. «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю». И не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы и сидящих на них. И не зринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь саваов я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиев. Раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». По... В своей святой Агей с честью был погребен близ священнических гробов, ибо происходил из священнического рода. Был он мужем, совершенным в добродетели, и как славный и великий пророк был любим и чтим всеми. Имя его, переложение с еврейского языка, значит «праздник» или «празднующий». Изображается святой Агей старцем, благообразным лицом, обрамленным круглой бородой. Глава его Частью была лишена волос.